И каждый вечер, сидя у постели внука, она увлекала его за собой в излучины своих воспоминаний, населенных волшебными, загадочными именами и лицами. И ребенок засыпал в этих заповедных уголках бабушкиной памяти, манящих, как иные теплые, дремлющие под солнцем болота. А в ночных грезах ему неизменно являлась женщина, одновременно и мать, и сестра. Она обращала к нему чудесную улыбку, которая побуждала и его тоже улыбаться во сне. Только эта сонная улыбка и осталась на долю Теодора Фастена, каждую ночь приходившего тайком подстерегать ее. В тот миг, когда его топор отсек сыну два пальца, он безжалостно отсек вместе с ними любовь и доверие, которые тот питал к отцу. Виктор Фландрен никогда больше не смотрел ему в глаза и не говорил с ним. Он подчинялся его приказам, он выполнял возложенные на него обязанности, но при этом не произносил ни слова и глядел мимо. Однако стоило отцу отойти или повернуться спиной, как мальчик устремлял на него взгляд неистовой силы. Теодор Фастен знал этот взгляд, хотя ни разу не встречался с ним. Он просто ощущал его всей кожей, как удар, нанесенный сзади, и отдающиеся в голове жгучей болью незаживающие раны. Он так и не снял с себя повязку. Однако Теодор Фастен ни разу не обернулся, чтобы прогнать сына или заставить его опустить глаза. Он слишком боялся уловить в его взгляде отражение лица того германского улана, с шелковистыми пшеничными усами ибо как раз там в безумных глазах людей исполненных безжалостной ненависти и угадывалось присутствие бога и тогда его разбирал смех пронзительный конвульсивный смех который пугал ребенка а ему самому придавал силы и уверенности Но по ночам сон смягчал ребенка, озаряя беззащитное личико чудесной улыбкой, в которой Теодор Фастен улавливал призрачные образы Ноэми, Оноре Фирмена, Эрмини Виктории, а иногда даже и своего отца. Так он и проводил ночи, затаясь в темноте у постели спящего сына глядя, как уходит время, как уходит забвение. Иногда он робко прикасался кончиками пальцев к спутанным медным волосам сына или, дрожа, гладил его по щеке. В конце концов, Пеньелем пришлось расстаться с божьим гневом. Впрочем, если баржа давно уже не удостаивалась милости Бога, то с некоторых пор была обойдена и его гневом. Она просто-напросто приходила в запустение, медленно покрываясь ржавчиной при полном безразличии что Бога, что людей. Пеньели переехали в домик при шлюзе. Они уже не могли зваться речниками. Но это не означало, что они стали сухопутными. Теперь они перешли в разряд береговых. Существа без корней, едва зацепившиеся за этот клочок берега, который даже не пытались обжить как следует. Настолько угнетающей была эта недвижность чуждая их привычкам и вкусам. Сделавшись береговыми, почти сухопутными людьми, они теперь состояли при реке.